Глава третья. Избранная ядовитой кракозябриной. После завтрака и дозы кофе я взялся за разбор текущих дел. Викторию я отправил дальше двигаться в поместье герцога Бегре, от которого она уже была без ума, а ее магия так отзывалась на его дар, что уровень ее счастья почти шкалил. Пусть пока насладится моментом, узнает больше о мире. Завтра в поместье будут им новости и приключения, а сегодня сами без меня. Для того, чтобы сделать их путь длиннее, мне достаточно было нажать на две кнопки. «Пусть любуются закатом, рассветом, друг другом, одетыми, раздетыми...» Сирена тревоги опять меня прервала. Но теперь я уже не дернулся, а спокойно спросил. «Где? Кто? И почему?» «Катерина умрет через три минуты», — сообщила система. «Ладно, в рай, останови время по координатам Катерины Филатовой, а я сейчас пойду и разберусь, что там и куда». Врайт, как всегда, зевает, тыкает в планшет и вырубает время. А я вывожу проблему на свой монитор. Что ж, картина говорит сама за себя. Рыжая Катька сидела у реки и держала в руках крысоподобную зеленую лохматую кракозябрину размером с толстого кота. Зеленым всегда помечали все ядовитое, но я перепроверил. У нее в руках был хулдагуб речной, опаснейший вид. Кожное сало, которого проникает через человеческую кожу, убивает жертву через пять минут. И что с этим делать? Я просто покачивался в кресле и думал. Мысли были только о том, что мне не хватает операции по удалению шила из особо непоседливых задниц. Отмотал назад и посмотрел, как так вышло. Парни ее сопровождающие пытались найти дробь и раздобыть кролика, желательно сразу жареного и приправленного на Катькин кус. Ведь мясо на огне должно быть идеальным. Катерина пошла шлепать ладошками по зеленовато реке, а потом увидела хул до губа и, конечно же, решила его подержать. Ладно, что там у нее в мечтах? Открываю базу, проверяю данные. Приключения и слава. Ну и само собой, не без любви. Что ж, отдаю ей должное, собственное шило, она признавала. Итак, что мы теперь будем с этим делать? Превратим это в экшен? Она шла у меня в небольшую деревню лесных жителей, потому что по пророчеству только она сможет ее найти, потому что она... Я уже забыл, что внушил парням ее сопровождающим. Пришлось проверять и эти данные. Итак, она истинная лесная ведьма. Отлично. А что у нас зло? Так, так. Мир, расскажи-ка мне свою вот историю. Как на зло ни одного приличного зла в истории мира не было? Все легенды мирные, боги противно добрые. Есть злой рок, но это миф, когда боги отвернулись, а бедные боги вынуждены иногда отпорочаться. Какой-то удивительно скучный мир для такой неугомонной попаданки. Быстренько всё обдумав, я снова вызываю корректоров и отправляюсь на место. превратить это хулдагубину в несмертельный ядовитый осыпь. Пусть только кожу обжигает, а ей дается полный иммунитет. Пока корректоры колдовали, я уселся на камень в стороне, достал планшет и стал вносить мелкие корректировки, с которыми мог быстро справиться самостоятельно. Были и такие дела. Быстро их решил и со смехом потирая лапки, приготовился творить историю этого мира. Хлопком в ладоши запустил мир и залюбовался. Катя с восторгом рассматривала холдогуба и, кажется, даже не замечала уродливости этого создания. Сделать ему что ли новый облик, чтобы было не так мерзко? Ловлю их в кадры планшета и начинаю творить, словно ребенок, добравшийся до фотошопа. Но реальность на мои действия реагирует. Первым делом создал связь между кракозябриной и попаданкой. Будет ей хороший спутник и истинное воплощение шила в причинном месте. Связь, как тонкая нить, оплела два существа. У крокозябрины от подобной наглости аж глаза увеличились, округлились. Бедная, она-то думала, что хозяйка лап загрибущих сейчас и успокоится навеки. Но нет, отныне эти лапы будут твоим домом. О, прости, парень, я не знал, что ты крокозябр. Ничего, она придумает тебе подходящее имя. Шерсть хулдогуба начинала медленно высыхать и светлеть. Парни вовремя вышли из леса, как раз чтобы успеть увидеть, что именно у их ведьмы в руках. Я сам побеспокоился, чтобы у них были и дрова, и кролик. Бросили они все это из перепугу и метнулись к ней. «О, Великая Катерина, зачем ты это сделала?» Взвыл богатырский сложенный хайфалик. Похожий скорее на монстра, созданного из камня, чем на человека. Но Катя лишь удивленно подняла брови. «Смотрите, какой хорошенький!» Сказала она, показывая им розовое лысое пузо, беспомощно висящего в ее руках кракозябра. Можно я возьму его себе? Не завывай в глиста, буду с ним спать. Она уже обезумела, трагичным тоном прошептал белокурый красавец Эльф и тоже упал на колени. Дай его мне, мне без тебя жизнь будет не мила. Ну, вы поняли, где тут любовь и куда её девать, правда? Катька, как ни в чём не бывало, буквально вложила глиста, а имя ему идёт в руки несчастного эльфа. Тот тут же вскрикнул от боли и выронил святую крокозябрину. Эльвидран Тут же мытнулся к нему хайфалик и отпрянул в виде обожженной, покрывающейся пузырями руки товарища. «Ой!» — растерянно прошептала Катя, только теперь подумав, что что-то не так. «Как это? Больно?» «Холдогубы ядовиты!» — прошептал все так же трагично эльф Эльведрен. «Эль в ведре, честное слово!» Все уставились на холдогубы. Зеленый глист и кракозябра по совместительству хотел под шумок смыться. «Ну, кто ж ему даст? Я и не дам!» сжал его пальцами и бросил обратно к Катьке. "Нет уж, деточка, натворил дел, вылез, теперь терпи. Чтобы глист больше никуда не удрал, привязал его к поподанке невидимым мошенником. Мне показалось, или его глаза злобно блеснули в мою сторону. Мне жаль тебя, глист, но я обломал уже 1000 драконов, пару сотен Василисков и одного утёнка для ванны. Ты никогда не сможешь мне отомстить, особенно за свой новый вид. Пока компания пыталась понять, что происходит, и хоть немного спасти руки эльфа, глист высох, и мой коварный план о смене его облика пришел в силу. Нежно-розовая шерсть стала дыбом и закрутилась в мелкие барашки на теле, похожим на крысиное. «Ой!» — снова пискнула Катька. «Кажется, это он так рад, что нашел меня, да, глистик?» И она поцеловала его в красный комичный нос, словно клоунский. «Мне даже показалось, что я слышу жалобный стон глистика. Нечего было мешать избранной». коды сделаны, героические руки драматично обожжены, самое время создать древнее пророчество о возрождённой болотной богине. Когда-то давно у неё состоялась стычка с богиней гор. Это я узнал из истории и так всё дополнил, что теперь это потянет на эпичную битву богов. Отправил всё это в дурную голову великана. Он вздрогнул и заговорил: "Знаете, а я вспомнил, мне бабка рассказывала в детстве одну сказку, Правда, все её сказки были немного легендами, ведьма она была, но такой примитивный образ рассказывал, а я смеялся, заказывая у мастеров проблем новый артефакт и указывая точку, где его надо спрятать. Легенда всё объяснит. А я-то думал заставить её возрождать лесной народ. Что ж, будет создавать болотно-лесную империю. Почему нет? Великан, глист, элис-ведро и попаданка. Чем вам не создатели империи? Только сначала им нужно победить. Кого? Это я сейчас придумаю. Где там Катькина нелюбимая подружка? Мы её сейчас тож сюда и по другую сторону. Станет богиней гор и встретится с подругой в честной битве. Ну или не совсем честной. Я ведь буду на стороне своей избранной.